А вот это у тебя что значит? А это, говорит, мысли, которые мне из космоса внушили. А вот тут только кисть. Саня переключился на поэтов, с которым познакомил меня. Симпатичные ребята задавали вопросы о Бродском, Довлатове, Соколове, высказывались о Солженицыне и Ельцине. Потом я прочел их стихи, около сотни текстов, полутора десятков авторов. Такие стихотворения могли быть написаны в Москве, Буэнос-Айресе, На Юпитере сто лет назад, через сто лет. Ни кедра, ни тигра, ни амура. Лишь тучи звездной пыли из сполохи планетарных сияний. Есть привкус провинциальности в упоре на самобытность, но вернейший признак провинциальной заброшенности — космизм. Такой космизм царил в умах тех, кто строил город Солнца в Комсомольск. Скромная проба в Тосканской Пиенце плюшевый пуфик рядом с этой каменной громадой реализованной мечты о правильном прекрасном. Помню, читал про деревенского мальчика, который нашел учебник алгебры и сам вывел дифференциальное интегральное исчисление. Причем он не подозревал, что на свете бывают иные, кроме русского, языки, и потому у него фигурировали понятия «типитит» и «тахитит» — минимум и максимум.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 Можно счастье найти. Мимо потусторонних имен Эльбан, Болонь, Сельгон, Сан-Боли, Наволочаевск. О комфорте коммунизма. И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен. Что это означает практически, Модельштам пояснил тут же в станциях. Я должен жить, дыша и большевее. До испуга точно найденное слово «переогромлен», само по себе формула и ответ, ключ к тайне коммунистического соблазна, соблазна коммунизмом. Ключ и к словам другого великого поэта Пастернака, сказанным в то же время о народе. «Ты без него ничто, он, как свое изделие, кладет под долото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 Здесь вступает в силу не интеллект и не этика, а религиозное чувство, многократно усиленное эмоциями единомышленников.